Глава 3 Новый сорт лежал в корзине. В глубоком подполье под кухней Бориса Николаевича Парая. Там же были сложены и два мешка с сортом Обершлезен. Их дядик Борик оприходовал в качестве гонорара за риск. Резиновые сапоги с волнистым рисунком на подошвах покоились на дне реки, вместе, которые Борис Николаевич приметил. Таким образом.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 и одобрял как этот его поступок, так и речь академика. Он считал и себя немного причастным к этому делу, поскольку не раз подробно развивал перед Светозаром Алексеевичем мысль о том, что член уравнения, если перенести его на другую сторону, меняет знак. Правда, было мгновение, когда Фёдор Иванович удивился тому, что академик позволяет себе такие прозрачные намеки на истинное положение вещей. Ведь вот что он говорил по существу. «Ну какое может быть равенство?»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 Приступая к допросу очередного оробевшего студента, долго молчал, и это постепенно придало всему дознанию комический оттенок. Следы привели до тошного чудака в ту группу, где была Женя Бабич. Отличницу вызвали на допрос. Она охотно пришла и уселась перед Ходеряхиным, подчеркнуто уставилась в любую с торжественным и важным следователем.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 Веселье, бившее из глаз Женя, мгновенно сменилось таким же брызжущим гневом. Она покраснела, поднялась. «Ничего себе!» «Мы, конечно, сохраним в тайне», — поспешил успокоить ее Ходыряхин. «Ничего себе! Я чувствую, что у меня появляется трезвый взгляд на моих преподавателей!» «Ты напрасно. Я думал, что как отличница!» «Если бы я даже знала...»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 «Слушаю», — повторил он нетерпеливо. «Ну и где ты пропадаешь?» — раздался у его уха недовольный носоглоточный тенор. «Не найдешь тебя никак». «Вот он я, Косян да «Да? Ей-богу. А может, это не ты?» «Нет, это я, Касян «Ладно, верю. Ты видел, у тебя под носом всю картошку выкопали?»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 Пусть работа будет сырая, поправишь потом, но скажишь со всей определенностью, как раньше говорил, с нами ты или против нас. Напишу работу. Уже пишу, Касьян Демянович. Там все будет определенно. По-моему, я прав. А? Сынок, думаешь, мне хочется голову такую терять? И ж ты определенности захотел, подумал Федор Иванович.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 Так называемые Бранденбуры. Не будем здесь задерживаться, пойдем туда. И Пасашков первым пошел в другую комнату, где их ожидал уже накрытый стол с женственной красавицей и бутылкой коньяка. В дни молодости, сказал академик, я предпочитал фин шампань. А вот и лимон с сахаром. Думаю, и мой Федя оценит. И музыка у него, похоже, была наготове, ждала.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 Когда пауза миновала, Святозар Алексеевич, вынув изо рта косточку маслины и, глядя на нее, сказал. «Всё хотел тебя, Федя, спросить. Ты носил, когда тебе было 10 лет, вельветовые штанишки? Без карманов и с манжетами у колен». Мог бы носить, но так всё сложилось, что пришлось таскать портки, как у взрослых, и с карманами. Так и знал. Но надо же, сына увела.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 «Лучше мне спать там», — Федор Иванович показал назад в кабинет. «А я здесь и не сплю. Почему-то страшно, Федя. Ты прав». И они вернулись. Сопя и ошибаясь в движениях, Святозар Алексеевич выволок из окраинего шкафа раскладушку, уронил посреди кабинета, притащил два полосатых тюфика, бросил их сверху. Подушки, одеяло и просто не были тут же в одном из шкафов. Светозар Алексеевич бросил их на тюфяки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 «Как ты его изложил?» «Достаточного основания», — заговорил Святозар Алексеевич после вторичного сдавленного зевка. «И редколлегии ведь попала. Не мешай действовать силам природы, не суйся со своей припаркой, оживляющей, если мертвец уже готов. А редной тот орёт на весь мир, ему можно. И переводит то, что орёт на все языки».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 Тот портрет, с соседям всем на зависть, занимает 32 окна. Ваське на восьмом усы достались мне кусок шинельного сукна. Быть бы мне отцом народ пригревшим, я б за место на окне висеть, дал сыночку Кондакову Кеше, из окна на праздник поглазеть. Что ж ты врешь про 32 окна? Федор Иванович покачал головой, любуясь кешей. Здесь всего-то будет пятнадцать. 18, Федя, я считал. А что 32, так это гипербола, поэтому разрешается. Но не во всех случаях, Кеша, далеко не во всех. Я бы советовал тебе это стихотворение спрятать подальше и забыть. Генералиссимус не обидится на шутку. Кеша, а вот это чьи строки? Что и винтик безвестный в нужном деле велик, что и тихая песня глубь сердец шевелит. Чье это, Кеша, а? То серьезные строки, а про портрет шутка, Федя. не уж многим прочитал. Это шекспромт. Человек 5 слышали. Не пугай меня, Федя, спать не буду. Человек 5. Ты молодец. Советую прекратить распространение. Так это называется. А почему ж ты не зайдешь к ним? Стражайше запрещено, чтоб Андрюшка чужого дядю не увидел. У столба стой сколько хочешь, только на окно не смотри. А теперь и окна нет